Сережка начало истории Самым старшим в компании был Серёжка Тарьян. Ему уже исполнилось 30, а выглядел он на все 35. Он был профессиональным математиком, закончил сперва Новосибирский университет, а потом ещё и вечерний мехмат. В Институт экономики попал непонятно каким образом, по-видимому, на волне сплошной математизации экономической науки. Очень быстро защитил кандидатскую и сейчас писал уже третий вариант докторской. Первые два варианта оказались категорически непроходными, потому что шли вразрез с принятыми представлениями о том, что можно, а чего нельзя. На всех семинарах, где Сергей докладывал свои результаты, слушатели сперва единодушно восхищались красотой математических конструкций, а затем, оглядываясь на представителей традиционной политэкономии, столь же единодушно возражали против экономической интерпретации полученных результатов. С Платоном Тарьян был знаком еще со студенческих времен, но особо они сблизились после скандала, разразившегося, когда Тарьян на очередном семинаре сообщил аудитории, что есть две полярно-противоположные модели экономики, утилитарная, в которой максимизируется прибыль, и эгалитарная, в которой обеспечивается всеобщее равенство. Аудитория замерла. В чистом виде, продолжал Терьян, эти модели нигде в мире не существуют, поэтому можно говорить об утилитарной экономике с некоторой примесью эголитарности. Так вот, данная теорема утверждает, что существует некоторое критическое состояние уровня эгалитарности, и если его превысить, то в экономике начинаются необратимые процессы, приводящие либо к стагнации, либо к полному развалу. Поскольку обсуждение происходило в свободном и демократическом режиме, вопросы начал задавать один из заведующих отделами, который одновременно руководил в парткоме идеологическим сектором. Уже после первого вопроса аудитория смекнула, куда дует ветер. Лишь недогадливый Тарьян все пытался вещать про специфику ансимптотических процессов, Однако, в конце концов, и до него дошло, что в данный момент имеется в виду вовсе не его диссертация, а сложившаяся в обществе атмосфера вседозволенности и досадные промахи в кадровой политике. Друзья и сослуживцы тут же шарахнулись от Терьяна, как от прокаженного, в окружившей его пустоте, Запахло озоном, и послышались первые раскаты грома. Тут-то и подключился Платон, случайно узнавший о надвигающейся угрозе. Среди его приятелей нашелся человек, женатый на дочке ответственного работника ЦК, курировавшего в то время экономическую науку. Историю замяли. Терьян взял отпуск за свой счет и по его окончании вернулся в Институт экономики другим человеком. «Каждый раз я это делать не смогу», — предупредил Платон. «Хочешь заниматься математическим анализом основной движущей силы современности? Валяй! Только не рассказывай никому! Сожрут и не подавятся!» Тарьян оценил предупреждение по достоинству и переключился на менее рискованную проблематику. В личной жизни он вел себя скромно, был женат, успел обзавестись двумя дочками, в которых души не чаял, после работы всегда бежал домой, играл с девочками, а после десяти закрывался на кухне и работал до глубокой ночи. В близких друзьях, особо после злополучного семинара, числил только Платона, росту Тарьян был среднего, Больше любил молчать, чем говорить, и внешне ничем особым не отличался. Однако же девушки, натыкаясь на него на всяких новогодних вечеринках, проявляли интерес. Впрочем, про его сердечные дела никому и ничего известно не было. Сергей не любил об этом распространяться и вообще не любил мелькать.